Смерть Горького Сталин планировал казнь участников оппозиции, независимо от возможной реакции в рядах партии, ибо он уже подготовился к тому, чтобы справиться с этой реакцией своим обычным сочетанием твердости и маневра. Единственной фигурой, на которую эти методы могли не оказать действий, которую при жизни трудно было привести к молчанию, был Максим Горький. Согласно компетентному свидетельству, Горький был до конца единственным, с кем Сталин хотя бы в известных пределах продолжал считаться. Возможно, будь он жив, августовский процесс все же не имел бы такого конца. Возможно. Но 31 мая Горький заболел, а 18 июня 1936 года умер. Когда Горький выступал против Октябрьской революции в 1917 году, Сталин нападал на него более злобно, чем любой другой большевик. По поводу статьи Горького «Не могу молчать» Сталин заявил даже совершенно необоснованно, что Горькие и подобные ему типы молчали, когда помещики и капиталисты притесняли крестьян и пролетариат, что такие люди способны обвинять лишь революцию, но не контрреволюцию. Фактически, конечно, все сочинения Горького представляют собой сплошное обвинение правящих классов, и он с самого начала был связан с социал-демократами, Сталин писал тогда же, что революция готова отбросить любые великие имена, включая имя Горького, если будет необходимо. Взгляды самого Горького были отнюдь не лишены воинственности. Он раньше Сталина объявил, что если враг не сдается, его уничтожают. Тем не менее он защищал и Пельняка, и Замятина во время кампании против этих писателей в 1930 году. Одно это должно было сильно обозлить Сталина, особенно в случае Пильняка. А после 1930 года, что для нас сейчас еще более важно, Горький энергично вмешался в политику, защищая линию на умиротворение и был открытым противником всех предыдущих попыток уничтожить Каменева и Зиновьева. Само существование Горького – было фактором, подкреплявшим моральный дух Каменева и других. Они чувствовали некую поддержку в выпавших им на долю испытаниях. Эти люди могли быть уверены, что Горький поднимет голос против новых преследований, как только о преследованиях объявит публично. В какой-то степени такая уверенность, вероятно, должна была усиливать их сопротивление. Именно поэтому смерть Горького в этот самый момент имело значение морального удара и облегчало задачу Сталина.